Глава шестнадцатая. Дарья. «Ох, как же так вышло! Ума не приложу! Это же надо! Вот так! Я когда увидела мейстера тоурой Ох, мейстера Дарья, это все моя вина!» Причитала Нейла на протяжении практически всего пути. «Мейстер Рейтро теперь меня уволит! Точно уволит! Я должна была предотвратить!» Мобиль покачнулся и замер напротив расчищенной дорожки, ведущей к парадному входу в поместье. Сквозь небольшое окошко я разглядела силуэт мастера Греймур, гонявшийся за шустрой фиолетовой точкой, так и норовивший нырнуть в сугроб. Неподалеку дежурили стражи, выставленные Рейтроем. Сейчас в закатных лучах солнца поместье выглядело нарядно и празднично, будто фотография для новогодней открытки. Покатая крыша была аккуратно накрыта шапкой снега. Деревья, окутанные снежной шалью, обрамляли широкую вымощенную камнем дорожку. Поваленные ветром еле убрали. Не было и напоминания о том, что поместье еще пару дней назад казалось заброшенным. «Глупости!» — поднялась я со своего места и потянулась к выходу. «За что вас увольнять? Это мейстер Рейтрай!» должен был объяснить суть происходящего и наших с ним вынужденных отношений своей импульсивной и слегка неуравновешенной невесте. И это я еще мягко выразилась. При воспоминании перекошенного красного лица этой дамочки напрашивалось лишь одно слово для описания — истеричка. «Импульсивность у всех драконов в крови, эмоциональные вспыльчивые». Такова их отличительная черта?» Нейла пояснила. «Ах, вот в чем причина. Все дело в крови дракона. Удобное оправдание для собственной несдержанности». Я выскочила на свежий воздух. Снег заскрипел под ногами. Ветер встрепенул волосы к небу и норовил забраться под пальто. Ви тут же приметила мое появление и с радостным писком, купаясь в воздушных потоках, рванула вперед. Гувернантка радости подопечной не разделяла. «Я уже не одно десятилетие работаю на семью Рейтрой. И если мейстер Рейтрой не рассказал, значит, так было нужно. Это моя вина. Еще платье вам не подобрали. Я не выполнила распоряжение мейстера Рейтрая». Продолжила причитать служанка, выбравшись из мобиля следом за мной. «Ну, с платьем все будет в порядке. Его я сошью себе сама». «Ой, Ви!» Краем глаза поймала резкое движение фиолетового ураганчика и сделала рывок, потому что драконица, радостно выделывая в воздухе фигуры высшего пилотажа, летела прямиком на здоровенную елку, и лишь чудом мне удалось поймать ее в прыжке. Но равновесие было безнадёжно потеряно, земля ушла из-под ног, и тут же мне за шиворот засыпался мокрый снег. А Ви радостно пища принялась облизывать мне лицо. А в следующее мгновение по непонятной причине надо мной запылали яркие, словно магические огоньки. В дополнение к свету зазвучал шипящий женский голос. «Ты снял это?» «Уволю, если не снял!» И тут же голос разительно изменился на мелодичные и звонкий. Как это трогательно! Мать готова на все, чтобы защитить свое дитя. А маленькая осиротевшая драконица теперь в объятиях своей новой, любящей заботливой матери. Не знаю, как у вас, дорогие зрители, но у меня на глазах уже навернулись слезы. «А это еще что за новости? Зрители? Какие еще ко всем чертям зрители?» При помощи как-то резко выпучившей глаза Нейлы я приняла вертикальное положение и обнаружила прямо перед собой занимательную картину. Ко мне навстречу с наигранной и неестественной улыбкой между деревьев протискивалась молоденькая рыжеволосая женщина в зеленом пальто и шляпке. В руках дамочка сжимала посох с красным набалдашником. Компанию незнакомки составлял высокий широкоплечий мужчина в чёрном пальто, который управлял здоровенной стеклянной сферой, парящей в воздухе. Эта сфера, как капля воды, отражала всё, что было перед ней. И прямо сейчас этот кусок стекла был направлен прямо в лицо, отражая испуганную потрёпанную светловолосую девушку сжимавшего в руках фиолетового дракончика. Кого это сюда занесло? Что-то вроде местных журналистов? Почему стражи их пропустили? Может, рейтро и в курсе? Доброго вечера! Добрый вечер, синдера С вами, как и всегда, Клариса Мертон и передача «В погоне за сенсацией!» Радостно заговорила женщина, обращаясь к Шару. и стремительно сокращая разделявшее нас расстояние. Вот уже вторые сутки мы с вами переживаем за судьбу маленькой сироты. И, конечно же, нам всем хочется узнать подробности о ее жизни с новыми родителями в новой семье. Прямо сейчас я познакомлю вас с матерью малышки, которая прибыла к нам из другого мира. Добрый вечер, мейстер Дария. Я бесконечно рада видеть ваше счастье и радость, которые переполняют ваше материнское сердце. С какой отвагой вы бросились на помощь вашей дочери. Как она себя чувствует? Не ушиблась, надеюсь? Виза интересованно приподняла голову и оглушительно чихнула прямо на репортершу. Но мне-то надо было что-то ответить. Нельзя же просто сбежать. Прекрасно чувствует. Я попятилась в сторону остолбенившей, приоткрывшей от удивления рот Нейлы и попыталась сбежать от навязчивого внимания прессы. И, полагаю, прямо сейчас ей нужно домой. Она утомилась от прогулки. «Это же сама Клариса Мэртон!» Я расслышала тихий шепот служанки. «Для нее дом там, где ее мама!» Не собиралась так просто отпускать меня эта репортерша. И папа. где родители вместе заботятся о ней, и ребенок растет в здоровой атмосфере любви и взаимопонимания родителей. Вы согласны со мной?» «Определенно», — сделала еще пару шагов назад. «Но я и правда прекрасно. Клариса не дала мне закончить, и в ее глазах зажегся хищный нехороший огонек. «Просто прекрасно! Два сердца нашли друг друга!» «Благодаря связи с чудесной девочкой на наших глазах родилась новая семья, новая счастливая ячейка общества». У меня даже глаз дернулся от такого заявления. «Что она несет? Какие сердца? Какая ячейка?» Но отвечать на этот выпад мне не потребовалось. Ви вновь оглушительно чихнула. на этот раз выдыхая струю настоящего искрящегося оранжевого пламени. И это самое пламя попало прямиком на журналистку, явно не ожидавшую такого развития событий. Шляпка вспыхнула в одно мгновение, и ее лицо исказилось, она заверещала, выкрикивая явно не самые приличные слова. А я без лишних слов рванула в сторону дома. Здесь что не день, то новое приключение черт возьми. И от этих приключений я домой вернусь явно с нервным тиком.